Глава 4. Суровый край. «Я принесу обед», — буркнула меха и вышла, снова оставив Киева в одиночестве. «Саньяра», — так обращался алан к девушке. Раньше они несколько раз встречались, пусть и не были знакомы. Городок-то маленький, всего три тысячи жителей вместе со всеми рабочими и шахтерами, работавшими в Адамантовых шахтах вахтовым методом. Вулканическое стекло и золото добывались летом, зимой подниматься в горы за стеклом было слишком сложно и рискованно, а намывать песок невозможно. Лёд вставал быстро и намертво. Тогда население, и без того немногочисленное, теряло ещё несколько сотен человек. Зимой сверн, казалось, пустел. На улицу в лютые морозы никто не стремился, люди не выходили без крайней нужды. И это ещё горы защищали от холодных ветров, тем метели все равно случались и заносили постройки до окон а той под самой крыши. Сверн стоял в предгорье практически на границе двух миров: драконьего и человеческого. Говорят за высоким хребтом, разделяющим эти два мира огромные залежи полезных ископаемых. Но если вначале смельчаки еще пытались туда пробраться, то последние двести лет дураков не находилось. Но все же, как минимум, один человек смог подобраться к драконам достаточно близко. Глава Мясского банка повторил подвиг своих предков и договорился с драконами. Поэтому кейф надеялся, что ему тоже удастся. Он несколько раз переходил в незримую, но кожу чувствуемую границу и тут же наталкивался на драконов-стражей, охраняющих свою территорию, и отходил обратно за черту. Драконы не желали видеть у себя чужаков, неважно, с какими намерениями те пришли. Киев приехал сюда прошлой весной, как только морозы отступили, а снег начал таять. Заходил в портал вместе с большой группой золотоискателей. Их эмоции настолько яркие, что и щиты не справлялись, заставляли морщиться сильного эмпата, но пришлось терпеть. От портала до города еще день пути, и дорога всего одна. Целетте Кейф не терял надежды наладить контакт с драконами, а с наступлением зимы решил не уезжать, а попробовать остаться. Может, когда людей станет меньше, драконы будут спокойнее. Но преодолеть горы зимой оказалось практически непосильной задачей. Снег, лед, ветер делали подъем слишком сложным. Не помогали даже купленные у мехов в крюче и кошки. Зато он подружился с другими обитателями драконьего предела. Здесь жили удивительные животные, не встречающиеся нигде больше. Ньяги — рогами и туловищем, напоминающие лосей, но с обычными лапами и аккуратными мордами. Шейсы — северные лисы, умеющие сливаться со снегом и становиться невидимыми. Вьехо — вид магических сов, управляющих ветрами и способных летать даже в сильнейшей метели. Всю зиму Кевин подкармил их и помогал своим новым пушистым друзьям, чувствуя себя хоть немного полезным. На эту зиму он планировал вернуться в Деграйн. Второе лето наблюдения за драконами ничего не принесло. Да, он успел многое, мало кто из ученых и исследователей так часто и так близко видел драконов. Каждый день с облюбованной смотровой площадки маг следил за крылатыми ящерами. Они уже знали, что человек придет, высматривали его и оскалом, а то и выпущенным огнем, наглядно показывали, что видит, и не позволит пройти дальше. Нужно было изменить тактику. Но как? Кейв не понимал. Поэтому хотел съездить в столицу и попробовать добраться до архивов казненного владельца МИАССКОГО банка. Они отошли к Ороне вместе с самим банком. Возможно, не все из них пропало в закрытые разделы, что-то поступило и в публичную часть. А если очень повезет, и его прошение рассмотрит, то Кевин получит доступ ко всем архивам по драконоведению. Но на это Мак не слишком-то рассчитывал. Теперь же его планы окончательно рухнули. В таком состоянии он просто не доберется до портала до холодов. Даже если попросить кого-то его довести Он не сможет совершить переход. Огромный магический фон портала забьет его собственные каналы и похоронит надежду на возвращение магии. Зимой портал почти не работал. Слишком много энергии уходило на его поддержание, а сообщения толком нет. Изредка его запускали на малой мощности, чтобы отправить корреспонденцию и получить новую. Перенос людей при этом не осуществляли. Можно, конечно, заплатить, Но все равно смотрители вряд ли согласятся, а то и просто не имеют возможности. Мощные накопители в этих краях зимой были на вес золота. Накопители часто использовали в греющих и освещающих артефактах. Зимой ночь наступала уже к обеду. И открытие портала для человека означало, что потом его могут вообще не активировать. Риск оказаться в полной изоляции слишком велик. Грядущую зиму Кевин тоже проведет в этом не слишком гостеприимном месте среди мехов под стать месту не отличающихся радушием. Вот и нынешняя его хозяйка не обрадовалась появившемуся постояльцу. Будучи эмпатом, Кейв чувствовал ее нежелание с ним связываться. Эмоции девушки казались острыми и колючими, похожими на зимнюю пургу, больно жалющую кожу. Но маг давно привык игнорировать чувства других людей. Они редко были дружелюбными по отношению к нему, а уж среди здешних и подавно. Местный постоялый дом он изначально в качестве жилья и не рассматривал. Слишком много людей, много эмоций, чувств. Все это давило и опустошало. Эмпату проще в одиночестве. Кожевник только из-за нужды терпел жильца. Дела у старика шли ни шатка, ни валка, а Кевин хорошо платил. К тому же предложил подлечить хозяина дома, чем смог немного расположить его к себе. Все же терпеть, пусть и неявную явную внешне, но ощутимую на уровне эмоций неприязнь изо дня в день не очень-то приятно. А вот чем подкупить девушку, чтобы каждый раз не встречаться с ее холодным взглядом и не укреплять эмпатические щиты, Мак не знал. Вряд ли он мог быть ей полезен, и только деньги повлияли на ее решение. Кейф вздохнул. Не то чтобы он питал какие-то иллюзии, но все же понимать, что не нравится никому сам по себе, оказалось как-то грустно. Если магия вернется, он начнет поправляться быстрее, и надоедать хозяйке целый месяц ему не придется. «Когда вернется?» — поправил он себя. «Магия обязательно вернется». Иначе и быть не может. Алан Горен, местный целитель, был прав. Когда маг истощен, лечить его можно только обычными средствами. Но все же Кевин надеялся, что Горен сможет что-то придумать. Были же пассивные артефакты, укрепляющие настойки, средства имелись. Но то ли целитель о них не знал, то ли в его распоряжении таких артефактов и ингредиентов для сложных настоек не было... При первом знакомстве два целителя и мага не слишком-то понравились друг другу. Горан был старше на пять лет. Плюс ко всему, на фоне крепкого Алана, да еще с бородкой, придающей дополнительные солидности, Кейф вообще выглядел щуплым подростком. Кто доверит такому здоровье, а то и жизнь? Работать в городе Кейф не собирался, как минимум из-за того, что учился на целителя магических животных, а не людей. и создавать конкуренцию никому не планировал, хотя мог. Макс с первого взгляда понял, что потенциал у его коллеги раза в два ниже. Но все же алан оказался неплохим, и иногда они даже общались за кружкой Эля в местной забегаловке. Кожевник предоставлял своему постояльцу только кров, еду приходилось готовить самостоятельно. Не то чтобы кейф не умел, но при прочих равных предпочитал поесть уже готовое. Правда, у забегаловки имелся один недостаток. Он совмещал в себе не только трактир, но и бордель. Кейв сразу дал понять, что не заинтересован в девушках, только в еде. Этим, конечно, вызвал дополнительные пересуды, но держательница заведения отнеслась к нему с пониманием. А готовили там все же неплохо, даже лучше, чем в гостинице. Так что Кейвин стал там постоянным клиентом и постоянным объектом для насмешек. Если девушки подшучивали над ним беззлобно, Мак только улыбался в ответ, то приходящие мужчины из шахтеров и работяг не раз пытались развести едкими замечаниями щуплого мальчишку, как о нем здесь думали, на драку. Все знали, что он Мак, но ведь настоящий мужик должен уметь и кулаками махать. Или маги на такое не способны? Но на провокации Кевин не велся никогда. Да кроме магии в его арсенале имелось кое-что еще, о чем здесь никто не подозревал. Разве что алан и хозяйка борделя. Эмпатия — слишком редкий дар, особенно такая выраженная и сильная. Кейв без слов одним взглядом усмирял задир, заставляя тех попятиться и умолкать. Так что цепляться к нему быстро перестали. Но и симпатии местных ему не добавилось. Напротив... Режий маг начал обрастать какими-то невероятными слухами. Вскоре даже девочки из борделя перестали с ним заигрывать и предпочитали держаться подальше. Так Кевин и жил. И если летом у него были драконы, пусть вдалеке, но все же они наполняли светом и смыслом его дни, то теперь и этого не станет. Еще одна суровая зима в обществе людей, которые его боятся, а кто и презирает, и магия. Вернее, ее отсутствие. Кейф сжал здоровую руку. Он всю жизнь мечтал оказаться здесь, попасть к драконам. Но что-то все идет совсем не так, как хотелось бы. И несбывшаяся толком мечта отдавала горечью. Меха вернулась с дымящейся кастрюлькой супа. Она по-прежнему излучала негатив, но уже не так сильно. Девушка явно приняла случившееся и ее эмоции поугасли. Она молча зашла и поставила кастрюлю на пол. На крышке лежал большой ломоть хлеба. Кейф невольно сглотнул при виде еды и кое-как сел сам, прислонившись здоровым боком к верстаку и натянув повыше одеяло. Меха поставила ему на ноги кастрюльку, из которой выглядывала ложка, и отошла. «Спасибо!» — пробормотал Кейф, беря ложку левой рукой. Непривычно, без сноровки. «Пожалуйста». Девушка, убедившись, что ее жилец не нуждается в кормлении с ложечки, развернулась было к выходу. «Подожди!» Кевин не хотел опять остаться один. Едва ли не впервые в жизни он боялся одиночества. Это почти как там, в горах, под толщей снега и камней. Только еще и без магии. «А ты поела?» Спросил он первое, что пришло в голову, от волнения заикаясь сильнее обычного. «Я в доме поем», — не собиралась составлять ему компанию меха. «А потом приду, и мы обсудим твое пребывание у меня. Идет?» Мак кивнул. «У них было что обсудить».